Часть четвертая. Глава царей. Глава 1 Доктор права. Год 1814. Январь 10. Александр пребывает в Ландр. Переговоры в Шетильоне при посредничестве с французской стороны графа Каленкура об условиях мира с Наполеоном. Январь. Ночь с 16 на 17. Наполеон неожиданно начинает военные действия. Январь. Тридцать первое. После ряда мелких побед, одержанных над Блюхером, Наполеон издает воззвание к народу о поголовном ополчении. Февраль, 17 -е. В Шамани заключен новый союзнический договор сроком на 20 лет. Война близилась к победоносному завершению. История уступала место быту, военная хитрость сдавала позиции житейской мудрости и семейственному расчету. 2 марта 1814 года дочери князя Кутузова Смоленского, княгини Кудашева Толстая Анна Елизавета Хитрово Дарья Починина направили все подданнейшие прошения посланнику Господню, избранному всевышним освободить Европу. Руководствуясь твоими наставлениями, Отцу нашему Всевышний помог извлечь землю, тебе, Государь, вверенную от совершенной гибели, врагом нашим ей уготованный, и оставить благоденствовать под твою кроткую державую. Посвятив жизнь свою на службу Отечества, не мог он заняться делами своими, смело оставляя их в расстройстве, награждаем бы в тобою отличием, почестями и неограниченную доверенностью». И, конечно, государь, одни только беспрерывные подвиги твои помешали тебе обратить взор твой на детей Кутузова-Смоленского. Имение, доставшееся нам, обременено долгами. И тогда только можем надеяться иметь хоть малое состояние, ежели всемилостивейший государь прикажешь оное купить в казну. Однако на дочернем прошении рукою графа Аракчеева было начертано оставить без ответа. Да имение ли князя Кутузова... До финансовых ли проблем его потомства, когда близка к полному и всецелому разрешению великая задача похода 1814 года – возвратить каждому народу полное и всецелое пользование его правами и его учреждениями, поставить как их всех, так и нас самих под охрану общего союза. Надо готовиться к торжествам, следует бить в колокола и закупать шампанское. Год 1814 Март, 19-е. Три часа по полуночи. Подписана капитуляция Парижа на условиях Александра I, составленная будущим декабристом Орловым. Наполеон не успевает доскакать до столицы. Март, 19 -е. День. На серой лошади Эклипс, некогда подаренный Наполеоном, в сопровождении короля Прусского и князя Шварценберга, в свите из тысячи генералов Александр въезжает в Париж. Александр планирует остановиться в Елисейском дворце. Толерану удается убедить царя в готовящемся покушении и уговорить разместиться в его доме. Проходит совещание с участием Талерана, короля Прусского, князя Шварценберга, а также графа Неслерода и других приближенных русского царя о будущем устройстве Франции. Спустя месяц, апреля 23 дня, в Императорском Московском университете при всеобщем торжестве о взятии Парижа была выставлена прозрачная аллегорическая картина, рисованная художником Плетневым. Александр Павлович, император всероссийский, в образе Марса, вложившего меч свой в ножны свои, стоял наверху земного полушария. Испытание последнего года Великой войны завершилось. Позади были сепаратные мартовские переговоры в Шоа с бароном Ветролем о послевоенном устройстве Франции и яростное сопротивление русского царя идеи возвращения бурбонов на французский престол, Он сказал, бремя такой короны слишком тяжело для них. Позади было сражение при Арси и промедление Шварценберга, давшее Наполеону возможность уйти от преследования. Позади было совещание в Сомепюи, зеркально перевернувшее совет в Филях. Там Кутузов принимал решение сдать Москву, здесь Барклай решал бросить главные силы на Париж. Позади был кровопролитный бой 18 марта и взятие французской столицы. Позади было пожалование Барклаве-фельдмаршалы, как бы искупавшее моральную вину царя за ситуацию двенадцатого года. А впереди была слава. По одну сторону от полупрозрачного Александра простиралась освобожденная им и подсвеченная огнями Европа. Европа устремляла на русского царя взор, исполненный любви и благодарности. С ее рук падали разорванные цепи, что означало совершенное избавление от наполеоновского игора. По другую же сторону от монарха располагалась муза Клио, писавшая его деяния. Над головой царя светилось всевидящее око. Под ногами орел метал молнии на убегающее чудовище, которое прежде терзало Европу, а ныне было низвергнуто. Год 1814. Март 25. Париж. Наполеон подписывает безусловное отречение в пользу сына. Царское село. Похороны первого директора лицея Малиновского. У свежезасыпанной могилы на столичном кладбище Пушкин и Иван Малиновский дают клятву в вечной дружбе. Россия ликовала по праву. По праву её царь вскоре примет имя благословенного, поставленного во благо. По праву король-королей, подобно Гамемну, зовет его старый рыцарь барон де Ветроль. Мы очутились в Париже, а русский царь главой царей. Спустя полтора десятилетия отзовется на эти слова Пушкин. Вождь вождей, царей диктатор. Еще позже воскликнет Жуковский в Бородинской годовщине. Европа и впрямь освободилась. Мир воцарился, ликование разливалось повсюду. Цель, некогда поставленная юным Александром Павловичем, была обретена. Сюжет достиг кульминации, и особенно эффектной и мощной вышла его концовка. Год 1814. Март 30 -е. Подписан фонтеблосский договор, по которому Наполеону предоставлен во владение и определен для безвыездного жительства остров Эльба.